Цитадели страдали молчаливо, тосковали не напоказ, учились, пуще владение даром, владению собой. девушки из почепков, отринутой собственными родителями, послушание давалось нелегко. Вырванная из привычного уклада, остриженная, одетая в мужское, она так и оставалась для всех чужинкой. Да, не носила более дочь одинея, покрывала — Но взгляда светлых глаз по-прежнему не отрывала от земли, говорила едва слышно, как зверек дикий от всех пряталась и не хотела постигать науку. Слушалась одного только Клесха. Им ее и выманивали. Подступит, брови сдвинет, скажет, «А ну, иди сюда!» Она голову повесит и бредет, вступает через силу, но покоряется. У мальчишки, который невесте едва до плеча доставал, властности в голосе на двоих взрослых парней хватало. Только ведь зверёныше этого тоже поди и делать, что надобно. Раз он на поводу у Неда пошёл, когда девку в мыльню к Нурлисе привёл, где ей косы отмахнули. И второй, когда в порты её надо было переодеть». А потом поглядел, как она после учиненного белеет и трясется, обозвал наставника ее плешивым пердуном, кулаком в бок пихнул, и был таков. Чуть не сутки по всем закоулкам искали, чтобы выдрать. Но все эти битвы Бьерга не видела. Прознала о них только спустя месяц, когда вернулась в цитадель и выслушивала жалобы Койры на выученицу, которая науке вразумляться не хочет и прячется от уроков. «Зря ты ее привезла», — говорила бережник «Не выйдет из нее целителя. Никого не выйдет. Не верит она в себя. Не верит, что дар в ней девке есть. Думает, отец расплатился ею за защиту». Пустой себя считает. без толку возиться с такой. В иных наука, как вода в песок уходит, а с нее она скатывается. Я уж извелся. Да и боится всего. Чуть голос возвысишь, дрожит, аж заикается. Я поговорю с ней. Колдунья почернела лицом. Но запрок от разговора не поручусь. Кто знает, что в голове у дуры. Тут одно ясно. Либо у тебя будет толковая выученица... Либо у моих послушников свежий мертвяк. Бьерга нашла мэрико в кладовой башне целителей. Девка сидела на деревянном ларе и бездумно теребила в руках холщовый мешочек с сушеницей. «Ты чего это тут, как мышь, под веником хоронишься?» — с порога рявкнула крев «Дар свой гробишь!» «Нет у меня дара!» скинула голубые, как незабудки, глаза выученица. «Бесполезная я!» «Ах, бесполезная!» протянула обережница и усмехнулась. «Так идем, на поварню сведу. Стрепухи быстро тебя делом займут. Бесполезным в цитадели места нет!» Мэрика равнодушно смотрела на свою учительницу «Что, не по правде твоей нам, поганинам, кашу варить?» Наузница сдвинула брови. «Так домой возвращайся!» Девушка едва слышно прошептала. «Нельзя мне домой. От рода отринули. Вернусь, встретят, как чужинку. В избу не пустят». «Зря, видать, я жальник ваш подняла», — покачала головой Бьерга. «Только скотину в пусть сгубила. Року нет от тебя». Послушница вздрогнула, словно от удара. В широко раскрытых глазах отразился ужас, когда несчастная поняла, что сказала колдунья. «Жальник подняла», — помертвевшими губами прошептала реко «Круг обережный разорвала». Наузница говорила спокойно, будто не видела за собой вины. «Зачем?» — едва слышно выдохнула Почепенко, чувствуя, как заходится от ужаса сердце. Сразу всплыли в памяти причитания матери и завалившаяся набок звездочка с выгрызенным брюхом и разорванным выменем. Вспомнился стук в двери, скрипучий голос дядьки Гдана, помершего еще по зиме. Вспомнилось, как плакал меньшой братишка, зарываясь матери в коленки, и как звал дядька из-за двери со свистящим причмокиванием. «Холодно, Эльмеря, холодно мне впусти погреться». мороз пробежал по коже поднимая дыбом волоски а колдунья стоящая напротив сказала равнодушно думала дар в тебе горит думала людей спасать будешь отец твой поперек воли цитадели пошел этакая никому не прощается осененные выше правды стоят выше благиев которые не помешали ходящим пугать вас дураков и скотину вашу жрать думала прок от тебя будет «Что же за люди вы тут?» — глухо сказала Майрико. «Нет тут людей, тут обережники. И чтобы ты завтра могла сотням жизни спасать, я в ту ночь, не глядя, покоем вашим пожертвовала. А в том, что это случилось, вина отца твоего, дурость его до упрямства». Колдунья гвоздила словами, а девушка вздрагивала на своем ларе, словно под оплеухами. ты Голод в весе учинила. Пьерга поджала губы. Ничего, по сусекам поскребут, Насобирают на новых коров. А ты мне леностью и упрямством Досаду лучше не чини, Не то вернусь в почепки, И уж тогда упыри Одной скотиной не успокоиться. А ежели краса ненаглядная, Вздумаешь руки на себя наложить? Так помни, Мертвое тоже сгодишься. Отдам койре. Будет на тебе подлетком своим показывать, как человек изнутри устроен. А потом учить рано зашивать. Когда ж зашивать нечего станет, отнесут к колдунам. Покуда на куски не развалишься, будут поднимать и упокаивать. почепке же твоей я навсегда черты обережные лишу. Вот тебе моя правда». С этими словами крев вышла из кладовой. Чего тогда стоило мои реко пережить следующую ночь, ведомо было только ей. одно дело уйти от правды, спрятаться среди мерёртвых, а совсем другое принять и научиться с ней жить. Но с того дня девушка из почепков вошла в разум и ни разу более Ка не жаловался на нее бьерге. К пятому же году обучения стало ясно, сильнее мои реко целители в крепости. «Нет».